Номер 88. Вырваться за атмосферу. Дирижабль-звездолет Циолковского. Многие ученые и изобретатели, начиная с Иоганна Кеплера, открывшего в XVI веке законы движения планет, думали о полетах в космос. Но только основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский смог разработать проекты космических кораблей, близкие к современным. Он понимал, чтобы преодолеть притяжение и вырваться за пределы атмосферы, нужна очень большая скорость, но при этом космонавты должны выдержать перегрузки. Для осуществления этой задачи Циолковский предлагал строить так называемые ракетные поезда, многоступенчатые ракеты. Когда одна ракета сжигала топливо, она отсоединялась. В дело вступало следующее и так далее. В итоге в космос летел легкий аппарат. Еще один значимый проект ученого — дирижабль-звездолет. Очень похожи на современные космические корабли многоразового использования.